Глава 14. Оборонка. В Жукутке колонна из двух армейских внедорожников, автобуса кабриолета Квазимода и ПР-127 прибыла вечером. Сразу расквартировали людей, причем операторам предложили настоящую избу, куда их разместили вместе со всеми их чемоданами и рюкзаками, а бойцам в лице Сагитая и Якова была, как и ранее, предложена палатка. Октябрь не тот месяц, когда приятно спать на улице, но палатки были утепленными, очень плотными, внутри были припасены практически арктические спальники, и никаких опасений за комфорт не было. Собственно, возле площадки, где работал орех, образовалось еще несколько палаток. Многие сталкеры поняли пословицу «подальше от начальства, ближе к кухне». С первой частью получалось не особо, поскольку Ковали сам, как оказалось, обитал в одной из палаток. Все понимали, что счет идет на дни, и слово «отдохнуть» практически не значилось в лексиконе обитателей железнодорожной подстанции. Работа в ангаре по сборке тиранов велась день и ночь. А вот со второй частью пословицы «сталкеры» выигрывали очевидно. Стоило ореху трижды ударить поварешкой по кастрюле, как к нему, словно ордалаке со всех щелей ползли сталкеры и некоторые мертвецы. Обширный съемный навес вмещал под себя в ненастную погоду более 20 человек, нисколько не притесняя кипящие котлы. А в хорошую погоду потребности в навесе не было, и место находилось всем. Повару уже не раз предлагали обосноваться где-нибудь в более удобном для кухни месте, но обойдя немногочисленные дома, он понял, что для его хозяйства нигде толком места не найдется, а потому остался под открытым небом, всегда окруженный людьми, что ему очень нравилось. Беспилотник еще вечером был посажен в ручном режиме недалеко от лагеря, Операторы, общаясь по рации, корректировали пару сталкеров, ловящих БПЛА одеялом. Это было не страшно. БПЛА этой модели конструировались так, чтобы не получать серьезных повреждений при автономной посадке даже на грунт. Неизбежные повреждения – это винт, который отщелкивался при ударе о землю, а оптика, защищенная ударопрочным колпаком, не рисковала ничем разве что могла поцарапать защитный колпак при посадке на каменистую поверхность, который после жесткой посадки менялся операторами, но и это было предусмотрено. В идеале, конечно, этот БПЛА в ручном режиме выводился на цель, где его ловили сетью, но сейчас резиновой мягкой сети не было, а расставленное сталкерами одеяло вполне годилось для смягчения удара по приезду зима с катанами убрался во свояси яков и сагитай очевидно не восстановленные полностью после их прорыва через зараженные территории срубились спать едва добравшись до палатки не кашель коваля который нарочито кашлял засунув голову в палатку проверяя действительно ли они спят ни разговоры людей ни окрики ни тяжелые шаги вновь собранного тирана не разбудили их Зеленой полосой с востока обозначалась мчащаяся с той стороны планеты светила, которая удивленно понимала, что на Земле что-то случилось. Никто не радовался ему, никто не обращал к нему своих слов, мыслей, внимания. Все меньше птиц, животных и людей становилось на планете с каждым часом. Все меньше зелени становилось на суше, и все больше покрытых пятнами новых пожирателей жизни вставало и продолжало свой путь. Пока еще на восток. Для старшего брата Дика, благодатный край, где они в сутки обращали в свою веру десятки миллионов, провинция Аньхой, оказала неожиданное сопротивление. В той или иной степени везде находились очаги сопротивления профессиональных военных, цена включения в свои ряды которых была не то чтобы слишком высокой, однако неинтересна потеря времени. Но вот одна из восточных провинций Китая успела произвести десятки тысяч самоходных роботов, уничтожавших гнус не только огнем, циркулярными пилами, но и химией. Распыляемый роботами раствор, несмотря на ограниченную дальность действия, попадая на тело, постепенно превращал его в желе, размягчая кости и плоть. Этот раствор распыляли самолеты, начиненные им же боеприпасы взрывались в гуще бредущих, причиняя больше неудобств, чем стандартные взрывающиеся боеприпасы. Если после взрыва бомбы или ракеты уцелевшие могли восстановиться и встать, то после плотного химического тумана они продолжали идти, постепенно теряя твердость мышц и костей, падая и разрушаясь от падения. Такой раствор словно мариновал плоть, превращая ее в желе. Старшему брату пришлось организовать значительное количество техники и защищенных военных, чтобы пробить несколько мощных укрепленных линий, но схватить врага за горло или нащупать его местоположение все еще не представлялось возможным. Знать этого, находящиеся в жукотках, за многие тысячи километров люди не могли. Но то время отсрочки, каждая минута, которой выигрывалась там, Была в пользу все еще живых и некоторых вернувшихся к жизни мертвых. Подъем, мужики! Голос сталкера зимы был крепок и бодр. Хорош, дрыхнуть. Сагитай и Яков зашевелились в своих спальных мешках и подобным медведям полезли из палатки. Утренний холодок ощутимо взбодрил и нахохлил Бурундука Сагитая который, морщил лоб и одновременно щуря монгольские глаза, целил ногой в берцу. «Завтракать и к ковалю пожалуйте, операторы уже там», дополнил побудку сталкер и тут же, отвлекшись на другого, отошел в сторону. Несколько заваренных кипятком роскошных, согревающих и пробивающих на пот супов быстрого приготовления стояли на столе. Быстро, насколько возможно, проглотив горячее блюдо, не оставив места для чая, бойцы позавтракали и спустя десяток минут были у ковыля в ангаре в полном облачении. В ангаре возле стены слева стояли разобранные надвое словно матрешки три нижних части и три верхних части тиранов. По свежим отметинам сварки было видно, что это только что собранные комплекты, ожидающие новых хозяев, которые займут место в этой перетяжеленной бронированной оболочке без системы жизнеобеспечения. Три пики и три исполинских клинка стояли рядом. С уважением пройдя мимо этих комплектов, бойцы прошли дальше, где слышались голоса людей на фоне треска электрической сварки. Принудительной вытяжки в ангаре не было, поэтому облако сизого дыма висело над ограждением из металлических листов. Раздался резкий механический скрип, затем отборный мат и несколько смачных ударов кувалды, после чего мат стал хоть и не менее отборным, но ближе к одобрительному. Снова затрещала сварка. Бойцов окликнули. У входа позади них стоял коваль и призывно махал рукой. Бойцы поспешили на выход. «Ну, здорово!» – пожал руки коваль. «Все в норме! Восстановились! Пошли в штаб!» – не дождавшись ответа, сказал сталкер и, развернувшись, повел их за собой. Штабом оказалась одна из исп с просевшим крыльцом и заклеенными пластиком несколькими окнами. В этой избе, где было всего две комнаты и летняя кухня, как раз и расположился отряд операторов во главе с младшим лейтенантом Овчинниковым. В одной комнате на поставленных в ряд, как в казарме, кроватях ночевали операторы, а в другой стояло два придвинутых друг другу стола, на которых громоздилось несколько переносных компьютеров без лейбла производителя и провода, тянущиеся от них к ящику» сделанному из нескольких кусков фанеры, из которого торчала розетка, прикрученная саморезами и пара тумблеров без опознавательных знаков. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что ящик хранит в себе стабилизированную артефактную сборку на базе какой-нибудь батарейки и выдает положенные 220 вольт и сколько-то там ампер. Впрочем, пара тумблеров, включенных в определенном положении, наверное, могла что-то изменить в настройках, но сейчас это к делу не относилось никак. За компьютерами сидели операторы, которые начали вставать при появлении Коваля, но, получив раздраженную отмашку, сели на место. Коваль жестом указал бойцам на свободные стулья, на которые они и сели с интересом глядя на экраны мониторов, стоящих перед ними портативных компьютеров. На мониторах с высоты птичьего полета транслировался вид земли с редкими черными пятнами и полосами. «Новости у нас следующие», – без предисловий начал Коваль, опершись руками на стол. «Гнус нас не нашел. Операторы молодцы. Очень ценные кадры». «Мы с их помощью теперь понимаем, что у нас и где находится. За операцию вам, бойцы, отдельная благодарность от якоря». Благодарность была приятна, но что с ней делать было непонятно. Поэтому Сагитай и Яков лишь кивнули. Коваль продолжил. «Сейчас нам больше нужны работяги, чем бойцы, но к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Тираны себя показали». Волдарам они не по зубам, слабых мест не найдено. Но волдарницы быстры. Они могут просто обойти наших тиранов и нарваться на живых». Коваль потянулся за сигаретами в нагрудный карман, но, вспомнив о чем-то, убрал руку. «Теперь мы видели, что гнус изобретает новые формы. У нас вчера вечером был совет, мне сталкеры все рассказали». «Вас уже будить не стали, но вывод на данный момент один. Мы еще не все видели, и все, что мы готовим, может оказаться малоэффективным». Коваль сделал паузу. Рука снова автоматически потянулась к карману сигаретами, но тут же отдернулась. «Яков, того последнего, которого ты видел, видели частично только белые. Точнее, почувствовали. Ты видел его четко». «Ребята были в коридоре на выходе. Они не видели ничего. Что это было?» Яков вздохнул, набирая воздух, чуть наклонился вперед и потер ладонями колени. «Урод это был, коваль. Редкостный. Два туловища мужских, спина к спине, пришиты веревкой или проволокой, посажены на руках человеческих. Восемь штук. Крепкие руки, мощные» а у самих тел руки протезами заканчиваются, только вместо кистей штыки заточенные. Яков покачал головой. В ближнем бою против такого шансов немного. Залезет, защиту снимет, до тела доберется быстро, еще и по потолку, как по полу двигается. Цепкий урод. Коваль с трудом сдержался от крепкого слова. Его глаза сузились, а усы воинственно приподнялись. «Откуда они там появились? Есть предположение. Может, видел что?» «Я-то откуда могу знать? Вон операторы должны знать, их же база была», – пожал плечами Яков. Коваль кинул взгляд на притихших операторов в гимнастерках. «Не знают они, откуда Гнус туда залез. План объекта неточный, как будто черновой» но через ворота они туда пройти не могли, это факт. Только через вытяжные окна, но они все замаскированы и ведут из шахты черте знает куда. Их еще надо найти, умудриться, вскрыть, а потом догадаться туда залезть. Если окна исключить, то остается еще одна возможность, про которую мы не знаем, но можем теперь догадаться». Коваль сделал паузу, Испытующе глядя на Сагитая и Якова, давая им время самим сообразить, какие выводы можно сделать из имеющихся данных. Бойцы несколько секунд пытались сложить имеющиеся данные, но картина не складывалась. Возможно, она сразу не сложилась и у Коваля, но у него была целая ночь, чтобы крепко подумать. Сталкер протянул руку к стакану с водой, неприметно стоящему на краю стола и несколькими крупными глотками осушил его. Со стуком поставив его на место, он набрал воздуха в грудь. Отсюда мы можем сделать вывод, что шахта имеет сообщение как минимум с одним убежищем, где находился военный, медицинский и, возможно, гражданский персонал. Убежище было захвачено гнусом. Находящиеся там военные знали о пункте наблюдения и управления роботами и направили туда своих уродов. Медицина по каким-то своим соображениям решила модернизировать ГНУС, возможно, их и захватили с этой целью. Но самое страшное не это. Самое страшное, что если ГНУС получил доступ к этому убежищу, то возможно, что он получил доступ к местоположению других стратегических объектов в том числе гражданских убежищ. Возможно, в его рядах есть высокие чины, у которых по факту имеется эта информация». Яков и Сагитай сидели, открыв рты. Ведь их семьи скрывались в подобных убежищах, точного местоположения которых не знают даже они. «Что делать?» – хмуро спросил Сагитай, заметно напрягшись. «Сейчас мы не можем сделать ничего». «Неизвестно, сколько подобных объектов они захватили и какие данные у них в наличии. Другие пнуры все еще функционируют, хотя и там у них постоянно что-то происходит. Но главное, что ребята держатся. Вытащили этих, вытащим и тех. Не завтра, так через месяц». «Через месяц нас может уже не быть», — сказал Сагитай. Коваль бросил взгляд на бойца, оставив это замечание без комментариев. «Теперь вернемся к первому вопросу», – развернул беседу сталкер. «Оборона. Мы переговорили с якорем. Имеющиеся у нас люди большей частью сталкеры и бывшие военные. Настоящих специалистов, которые умеют правильно положить сварочный шов или наладить механику, почти нет». Я обучил наиболее толковых, но их все равно не больше пары десятков. Да и что можно с них спросить, если они половину инструмента первый раз видят? Кроме того, им надо отдыхать, а запасных частей для тиранов еще несколько вагонов. Нам нужны рабочие руки. Нам нужны тираны. Они слишком медлительны, хотя у нас есть пара идей. Но для этого нужны квалифицированные рабочие. «Понимаете?» Коваль опять сделал паузу, давая Сагитаю и Якову время переварить информацию и возможность догадаться, к чему он клонит. Это была одна из манер общения Коваля: «Я могу точить на токарном, но...» — начал было Яков. «Что?» — не понял Коваль. «А, нет, Яков, я про другое. Нам нужны настоящие мастера». «А вы сможете нам их добыть?» Коваль опять сделал паузу. На этот раз она действительно была необходима. Сагитай и Яков переглянулись, удостоверяясь, что они правильно расслышали сталкера. «Добыть живых людей, да не каких-нибудь, а способных работать на производстве, собирать тиранов. Где?» «Искать по мертвым деревням и городам, где дежурят волдарницы, простой гнус и еще неизвестно какой переделанный из кусков человека ужас, это почти то же самое, что пойти туда не знаю куда, найти живым то, что должно было умереть уже несколько раз». «Где?» – Сипла спросил Сагитай. «Хороший вопрос. Отсюда я начну подробнее». Все поисковые роботы оборудованы коммуникационным блоком. Наши операторы имеют доступ, пусть не ко всем, но к некоторым из них. Вчера ночью они получили часть настроек из разобранных ПР, имеющихся у нас, и смогли подключиться к другим ПР с подобной кодировкой. У нас появились координаты Центра военных разработок и перспективных технологий «Ладога». «Именно там производились первые ПР-762, а после них ПР-127 и последние ДПР. И там все еще есть живые люди». Коваль поправил усы. «Понимаете, живые люди, 26 человек, трудовой коллектив, передовое производство, все высококвалифицированные специалисты именно в этой области». «Робототехника, программирование, просто станочники, которые делают свою работу лучше всех. Это золотые резервы, это наша оборонка, понимаете?» «Понятно, Коваль. Еще одна спасательная операция?» – спросил Сагитай. «Да, людей мало, поедете вдвоем, одной машиной». «У них есть своя техника и больше сотни поисковых роботов, но нет защиты от гнуса, нет еды и нормальной воды. В общем, недолго им осталось, если не вытащить», — сказал сталкер. «Когда выезжать?» — спросил Сагитай без особого оптимизма. «Сегодня, сейчас, машина готова. Еще зима вам передал из своей коллекции». Коваль развернулся и вытащил из-за стола два коротких двуручных меча в широких ножнах, к концам которых крепились ремни для фиксации на теле с быстросъемными защелками. «О!» – облегченно сказал Яков. «А что, зима сам не смог передать?» «Нет, срочно на точку его отправил. Там гражданского гнуса до черта появилось. Задача у него – отвести их в сторону, а оттуда уже накроют их. В общем, задание для тех, у кого нервы покрепче. «Ясно», — сказал Яков. «Который мой?» Уже знакомый армейский внедорожник «Тигр» двигался по отмеченному на карте маршруту. Дорога до ЦВТПР «Ладога», которая располагалась близ Житомира и впрямь представлялась не особо сложной, по крайней мере, исходя из инструкций Коваля. Ехать нужно будет через южную часть зоны, по территориям кордонов, где нет аномалий. Зона теперь проползла в сторону разбередившей ее радиации на запад километров 15. Выбросы, уносящие жизни всех живых, оставшихся без укрытия, практически прекратились. Мутанты двинули на новые занимаемые зоны и территории. Кроме того, после того, как сталкеры объединились, прекратив междуусобицы и практически уничтожили гнус, который выжирал зону гектарами, мутанты перестали атаковать людей. И что говорить, философия группировки «Свобода» прочно взяла верх в умах всех людей, находящихся в зоне. Обходить зону с юга планировалось через несколько рукавов реки Припять. Где мосты, построенные еще в прошлом веке, исправно выполняли свою функцию. В силу своего положения мосты не отмечались в картах военных как объекты для уничтожения. После форсирования реки Припять следовало добраться до населенного пункта детятки, где и ранее это не было практически народу. После детяток Приборск, Иванков, Песковка, Кочеров и уже по хорошей трассе до Житомира. Между указанными пунктами существовало еще с десяток пунктов поменьше, но в действительности, по имеющейся информации, «Гнус» с той стороны хоть и приходил, но был только гражданским. Снайперы издалека отстреливали им головы, уничтожая «Гнус» либо лишая управления» оставляя лишь оболочку, выжирающую жизнь в пределах досягаемости своей способности. Сталкеры называли такую территорию «черным поясом». На него неохотно заходил сам Гнус, поскольку там не было ни питания, ни шансов добраться до далекой зеленой полосы, где находились снайперы. Поэтому «черный пояс» был практически безопасен для таких бойцов, как Сагитай и Яков которые, как два умудренных боями волка, не спеша погрузились, проверив и перепроверив снаряжение, провизию и связь, а теперь на ходу, открыв люк, вдыхали запах врывающегося в салон воздуха. На заднем сиденье лежал тот самый термос, наполненный волшебным кофе, который орех, подмигнув, передал Сагитаю, а также, кроме оружия, боеприпасов, походных рюкзаков, набитых артефактами, в прочном пластиковом корпусе цвета хаки лежал один из компьютеров-операторов, по которому можно было связаться с Жукотками и Сладогой. Собственно, именно связь с Сладогой была сейчас в приоритете. Сагитай устало посмотрел в окно, за которым частыми стволами мелькал близко подступивший к дороге лес. «Чувствую себя, как после десятого раунда с Грицуевым», — сказал Сагитай. «Это который?» — не отрываясь от дороги, уточнил Яков. «Был такой. Сто пятьдесят килограммов. Рама, хрен поднимешь. Вольник и рукопашец». «Ты его должен помнить, здоровый хрен такой!» «Все ходил, за кимоно меня дергал!» Яков честно попытался вспомнить. Он больше предпочитал стрельбища и тактические учения, а на силовые и рукопашные тренировки ходил постольку-поскольку. Силы от природы у него было немерено, поэтому все экзамены он проходил легко. Яков рассуждал вполне логично. Даже самый сильный и тяжелый противник не смог бы с ним справиться с наскоку, а вот маленькая пулька, даже из макара, легко могла прикончить любого самого серьезного бойца, если он не будет понимать, откуда противник может вести огонь, или не сможет четко и быстро найти и устранить его. Не помню, много их было, все здоровые. Лопату помню, 200 кг почти. А Грицуева нет, сознался Яков. Лопатин нормальный спортсмен был. Грицуев только хромой на голову. Ладно, пес с ним, отмахнулся Сагитай. Да ты говори, Сага, что тот Грицуев? У нас дорога долгая, бак полный, радио не работает. Сагитай покрутил головой, чуть хрустнув позвонками. «Зарубились мы с ним как-то в ринге. Сначала вроде в шутку, ну так, чтобы размяться, а потом всерьез». «Ну и? Ты же его, наверное, побил?» — спросил Яков, мельком глянув на друга. «Ну, не так, чтобы прям и побил. Двенадцать раундов мы с ним барахтались. Он на пятьдесят килограммов меня тяжелее». Поначалу, когда силы у меня были, я его аккуратно так складывал, кидал мягонько, подстраховывал, а он вроде не рыпался. Потом почувствовал, что я устаю и начал грубить. То кулачок под спину поставит на диск, то подбородком на глаз надавит, то еще чего грязного сделает. Вообще не спортивно. Тогда и я тоже в ответ размахался. Наши смотрели, вроде по таймеру работаем. «Никто разнимать не спешил, но всех мелочей ты не углядишь. К тому же он с другого управления, так сказать, гость». «Да ладно», — возмутился Яков. «Кто ж такой? Блин, не помню, как отрезало». «Да и хрен с ним. Я вот и говорю, чувствую себя как на десятом раунде. Бьешь его, а он закрывается, терпит. За шею схватишься на удушение, а шея толстая, почти нет ее». Не схватишь, не прожмешь. Кинуть с бедра уже сил нет такую тушу поднимать. Поначалу потратил все. И что? Что? И как ты себя чувствуешь?» Спросил Яков. «Да как?» Пожал плечами Сагитай. «Наверное, как ты тогда, в прошлом раунде. Помнишь? Кажется, что бесполезно все». «Я и сейчас думал бы, что бесполезно», серьезно сказал Яков. Мы этого гнуса даже тысячу тиранов не удержим. Его же и авиацией, и артиллерией, и роботами били, а задержать нигде не получилось. Но ты же правильно сказал, что Лилит не просто так нас спасла. Поэтому я весел не бросил, буду грести. Думаешь, с некоторым сомнением и надеждой посмотрел на Якова Сагитай. А что тут думать? Мы же видели, с чего начиналось. Шутка ли, мертвые восстали на стороне живых. Мы же сколько раз могли на тот свет отправиться, помнишь? Химеру и выброс, помнишь, как в погребе прятались? Гнус сколько раз тебя, нас, подстрелить мог? А Лука в Москва-реке каким чудом смог от нас спастись? Так что я теперь думать ничего не хочу. Случайно остаться в живых после всего того, что мы видели, невозможно. «Есть задача у нас гнус сдерживать, есть предназначение. Я вот так сейчас думаю, даже не думаю, а верю. Вот пока есть у человека предназначение, пока он в него верит, его убивать не положено. Получается, у кого предназначение сильнее, кто в него больше верит, тот живым и останется». «Хм, нормально», – кивнул Сагитай. «Соглашусь». «Ну, может, не живым, но, по крайней мере, свой раунд выиграет». «Не», – беззаботно ответил Яков. «Я думаю, если кто свое предназначение уже понял, у него последний раунд. Выполнит его, и больше он не боец. А я свое еще не вижу. Чувствую, что оно есть, но какое?» Яков посмотрел на Сагитая. «Меня же сама Лилит сберегла. Я, может, на ней жениться хочу». Хорошо мыслишь, брат. Усмехнулся Сагитай, невольно заряжаясь легкостью и спокойствием. А что по поводу этих чёртовых докторов, которые из людей в убежищах всяких уродов лепят? Не знаю. Сержант сказал, что мы все одно. Я не знаю, но это как-то успокаивает, что ли? Пожал плечами Яков. Я ему поверил. Зачем ему врать? Ну ты даешь. Немного растерялся Сагитай. «Ладно», – выдохнул он, почувствовав, однако, облегчение. «Давай послушаем, что там Ладога делает. Водных данных кот наплакал, надо самим узнавать». «Давай». Сагитай перегнулся и достал с заднего сиденья компьютер, открыв который он нажал несколько команд, пользуясь рукописной шпаргалкой, оставленной младшим лейтенантом. На тоскловатом матовом экране отразилось штук 30 мелких прямоугольников с обозначениями ПР, либо ДПР и порядковый номер. Самый меньший начинался с 202 и последний 544. -й. Большинство из них были отвратительного темно-зеленого цвета. Даже странно, почему нельзя было сделать их приятно зелеными. Неужели этот экран мог выдавать только мрачные и унылые цвета? Сагитай вздохнул. Ноутбуками и прочими гаджетами современности он пользовался уверенно, но скорее был догоняющим, чем интересующимся этим направлением. Тем не менее, два из 30 ПР за номером 217 и 300 ровно были отмечены на бумаге как относящиеся к ЦВТПР Ладога. Несколько раз ткнув пальцем в сенсорный экран, игнорируя уложенное рядом стело, Сагитай равнодушно смотрел на квадратную анимацию спутникового сигнала от компьютера на спутник и со спутника на квадратик ПР за номером 217. Анимация на черном экране изображалась убогими темно-зелеными кубиками, двигающимися на возвышение к условному ушастому спутнику а с него капало вниз зелеными квадратными какашками в ПР. Соединение подтверждено. Вдруг появилась серо-белая надпись по центру экрана, которая затем, бешеными рывками уменьшаясь, спряталась в угол и бледной жабой продолжала мигать, напоминая о себе. Из динамиков не было слышно ни звука. Сагитай подсознательно ожидал нечто вроде гудков но все ограничилось чуть ли не восьмибитным видеорядом. «Алло!» – неуверенно начался Гитай. Затем прокашлялся и сказал громче. «Алло! Ладога! Прием! Прием!» Отдаленно послышался хруст гравия, и взволнованный голос заорал из правого динамика. «Алло! Алло! Ладога тут! Говори, родной!» Раздался надтреснутый голос пожилого человека. В голосе было столько волнения и радости, что Сагитай мгновенно пришел в себя. «Это Сагитай! Едем к вам на выручку от Коваля! Два человека! Я и Яков! Как обстановка!» Послышались многочисленные шаги, возбужденные возгласы, и другой мужской голос, более молодой, спокойный и сдержанный, произнес. «Нормальная обстановка, мужики. Держимся. Только почему вас двое всего?» «Столько, сколько надо», — ответил Сагитай. «Больше не можем». «Понятно». Голос стал несколько обескуражен. «Нас двоих будет достаточно», — успокоил говорящего Сагитай. «С кем разговариваю?» «Богдан, механик. Я же и наладчик. Я же и немного программист». «Лаборатория робототехники». «Рассказывай, Богдан, обстановку», спокойно сказал боец. «Какая обстановка у нас?» переспросил вдруг с плохо скрываемым раздражением конструктор. «Хорошая. Я бы даже сказал душевная. Из 180, 25,5 человек в живых. Все хорошо, только ходить трудно, потому что уже неделю на воде и траве сидим». «Лебеду жрём, пока вы там!» Голос, пышущий желчью и ядом осекся. Некоторое время в эфире была гробовая тишина. «В общем, обстановка у нас крайняя». Голос стал глух и апатичен. Сагитай едва заметно кивал, глядя на убогую анимацию сигнала, где на черном фоне темно зелёные квадратики поднимались от схематичного значка компьютера к ушастому спутнику и падали на прямоугольник ПР с порядковым номером 217. Он вполне понимал, чего стоил этим людям месяц или больше обороны против гнуса. Нервное истощение на фоне тотальной неизвестности, абсолютного страха и голода способно любого человека превратить в зверя или в хнычущее существо, сломленное и лишенное воли к жизни». В таких случаях перспективнее обратиться в зверя. «Почему двадцать пять с половиной?» Спокойно спросил Сагитай. «Болеет наш главный конструктор. Сердце и общая слабость», ответил конструктор. «Что там в мире творится, мужики? Только правду скажите», попросил голос. На фоне послышались слабые поддерживающие возгласы. Сагитай вздохнул. Собрать воедино все, что произошло, было непросто. Но врать и сочинять, давать лишнюю надежду людям, пусть даже и стоящим на грани, сейчас ему почему-то не хотелось. Правда, какая бы она ни была, будет лучше, чем обнадеживающий ответ, который не оправдается и за который потом спросят с него. Причем спросят не словом, а взглядом, выдерживать который он не готов. «Алло?» Послышался настороженный запрос из динамиков. Хреново дела у нас. Гнус сожрал почти всех. Остались только сталкеры из зоны и, наверное, единицы из тех, которых Гнус еще не нашел. Но это ненадолго», — ответил негромко боец. «А как же армия? Роботы?» «Только мы сделали тысячи роботов. Другие заводы по всему миру тоже. Авиация, флот». «Ядерное оружие...» «Армии нет. Роботы разбиты или пусты. Авиация, не знаю. Флот тоже. Ядерное оружие приказано не использовать». «Как?» «Вот так, мужики», — устало ответил Сагитай. «Есть еще подземные убежища. Есть Северный полюс. Есть флот, который должен уцелеть. Но суша под Гнусом. Гнус уже везде». Затяжная мертвая тишина. Она чувствовалась даже через динамики, словно они начали работать в частоте, глушащей окружающие звуки. Сагитаю даже показалось, что заложило уши. «Спасибо», — наконец слабо ответил голос. «Не за что. У нас еда и вода. У нас артефакты на защиту от гнуса и на вывод радиации». Мы собираем роботов, мы готовим линию обороны. У нас целый железнодорожный состав, полный оружия, брони и припасов. Нам нужны рабочие руки и роботы, чтобы обломать гнус урага. Мы умеем его бить, но нам нужны люди. Безопасного места нет. У нас в лагере всем придется снова вставать за станки на сборку». Голос с той стороны усмехнулся. Было что-то обнадеживающее в этой усмешке. Очевидно, слова Сагитая о трудностях за станками были для них все равно, что голая задница для ежа. На фоне было слышно, как, перестукивая гусеницами, проехал, удаляясь ПР. «Когда приедете?» Уже с облегчением спросил Богдан. «Часа через три 4 загадывать не берусь». «Хорошо». Коваль сказал, чтобы мы готовились на выход. Техника у нас есть. Роботов возьмем с собой. Ты говоришь, у вас еда? Да, Богдан, горячее. Целый тазик на одного человека. Заливаешь водой через 15 минут кипяток. Мясо настоящее. Приправа огонь. Язык проглотишь. Овощи, как с грядки, хрустят. Соус, мм. Сагитай выразительно причмокнул. Тут он не врал ни на секунду. Единственное, что может отвлечь их сейчас от опасных мыслей, это еда. Так уж устроен человек и любое другое живое существо. Приоритетный вопрос физической и пищевой безопасности заложен глубоко в белом веществе мозга, несущего информацию обо всем, что было с человеком за последние миллионы лет его эволюции. Даже в утробе матери физическое тело эмбриона помнит все, что с ним было, меняя формы от рептилии к примату. Конечно, в эти минуты Сагитай не задумывался так далеко, но он на собственной шкуре знал, что небольшие светлые идеи правят людьми а ряд мелких побуждений, направленных в одну сторону. Голоса с той стороны затихли, загипнотизированные картиной. Затем несколько ядреных матерков, обращенных ни к кому и ко всем сразу, разбили тишину. «Вы это, мужики, берегите себя», – озабоченно сказал конструктор. «Если не доедете, мы через два дня ляжем». «Доедем, доедем», – успокоил его Сагитай, опасаясь, не перегнул ли он палку с мотивацией. «Ты расскажи лучше, почему у вас всего ничего осталось?» Было слышно, как говорящий меняет положение. Шорох обуви и одежды, чирканье спичкой и неглубокая затяжка. «Сейчас поближе сяду. Говорить громко сил нет». «Мужики по постам пошли. Дневная смена. Всего восемь человек». Голос вздохнул и тут же затянулся. Было слышно, как зашипело от затяжки сигарета. Очевидно, Богдан сел в обнимку с роботом. Первые пятьдесят человек эвакуировались вертолетом. Планировали первыми вывести администрацию и главных инженеров. Потом других сотрудников, конструкторов и наладчиков. «Не всех. Вертолет сделал несколько рейсов и больше не вернулся. У нас сигнал был через рацию. Разговоры вели. После крайнего вылета вертолета рация замолчала. Мы сначала думали, что нас кинули, но потом решили, что, скорее всего, захватили то место». На фоне послышалось перестукивание гусеничных движителей робота, скрежетание его башмаков по асфальту, когда он делает разворот, заклинив одну из гусениц. Щелчок отстегиваемой крышки для боекомплекта и позвякивание пулеметной ленты. Конструктор в это время молчал, по всей вероятности наблюдая за перезарядкой. «Потом мы ждали в тишине, наверное, сутки», вернулся Богдан к разговору. «Знать бы тогда, чем эти сутки закончатся», он вздохнул. «И пошел тогда гнус на нас. Босой, полуголый, бабы, мужики. Не стреляли. Они не стреляли. Просто шли, а потом бежать начинали. Хорошо, что роботы на автономном режиме были. У нас у самих тогда рука бы не поднялась по безоружным стрелять. Вот и начало железо людей крошить, резать и давить. Мы же тогда не знали, что это гнус. Думали люди, вроде как зомби». «Во сне, может, двигаются, может, еще чего. Лечить, думали, можно. Вот у нас несколько человек, и выбежало им навстречу остановить, образумить». Конструктор замолчал. Молчали и едущие в «Тигре» Яков и Сагитай. Пауза затянулась. «Алло!» — вдруг встревожился Богдан. «Вы тут?» «Тут, тут, говори!» — успокоил Сагитай. «Ты знаешь, не только руки и ноги слабые стали, а вообще, даже думать тяжело. Раньше в своем деле я крепко соображал, без компьютера углы и схемы выстраивал, а сейчас даже таблицу умножения с трудом. Ладно». Говорящий затянулся и выдохнул. Сагитаю показалось, что он выкинул бычок. «Побежали они, только не добежали». Один только с Михаил дошел, даже вроде как говорил что-то. Только потом уменьшился, даже со спины стало видно и упал, как колода. Остальные тоже так же. Кто к ним подальше прошел? Никто не вернулся. «А откуда узнали, что Гнуса Гнусом зовут?» спросился Гитай. «До этого что-то такое проскакивало». А потом радио сделали, немного послушали, но через несколько дней все волны пропали, а гнус нет. Шел толпами, мы даже не думали, что столько людей у нас было. А они, наверное, думали, что боеприпасов у нас не хватит, а их у нас два контейнера у цеха. Осталось всего ничего, правда, на сейчас. Килограммов пятьсот семь шестьдесят два... И килограммов 312,7. У нас же еще первых моделей на 762 много. Так что там тяжко, но ничего. Как ты говоришь, 15 минут и кипяток? спросил вдруг конструктор. Так точно, 15 минут, не больше подтвердился Гитай. Слушай, нам сейчас много нельзя. Ты сделай, пожалуйста, заранее. «До того, как подъедешь, за полчаса. Завари несколько котелков, будь другом, сагитай. Один котелок на четверых-пятерых надо будет. С голодухи есть по много опасно. Пять котелков заваришь, мы все быстро поправимся и полетим, а?» Человек думал о еде. Это могло показаться и страшным, и может быть неуместным, но это была реальность. Живое требует свое. «Жить!» «Сделаю!» – твердо и серьезно пообещал Сагитай. «Вот спасибо!» – голос приободрился. «В общем, выгнали мы за один раз штук триста защитников наших на полкилометра от периметра. Угнулся одно хорошо, не воняет. Что там делалось, сказать трудно. Техника возвращалась на перезарядку, но не вся». Некоторые были опрокинуты, кто-то застрял в трупах. потом еще кровью окошки все залепляет, пр видеть перестает. гнус хоть и высыхает после смерти, но вначале он мягкий. пока его потрошат, он течет, потом застывает прямо на гусеничных. схватывается хуже глины, вот так и начали мы роботов терять. за ними мужики наши выдвигались. Когда поднимут, кого растолкают, кого почистят, только и люди пропадать начали. Вроде прочистили все, прошлись свежими роботами, а все равно откуда-то эта дрянь достает. Наверное, в кучах сидит. Мы потом наладили эти кучи жечь. Разгорается долго, но потом вроде держится. Смердит смерть. Конструктор опять замолчал. Отдаленная стрельба крупнокалиберного пулемета подтвердила его слова. Но он, казалось, нисколько не обращал на нее внимания. Потом еще хуже стало. Появились снайперы от гнуса, военные бывшие. Вот уж никогда не думал, что эти твари таким образом убивать нас будут. Они больше по роботам стреляли, но у нас тогда была пара профессиональных военных, капитан и старший лейтенант. И еще человек десять солдатиков, зеленых совсем. Они вычислили, откуда стреляют, и туда роботов направили. Те их быстро в кашу покрошили. Так потом еще хуже стало. Нас уже меньше сотни оставалось. Огромные пошли такие клубки из человеческих тел. Тогда у нас человек тридцать спятили. Не смогли с собой совладать. «Кто-то застрелился, кто-то повесился. Мы их вывезли за забор, боялись, что они в гнус превратятся». «Вот», — конструктор вздохнул. «Потом плохо помню. Большой гнус, который в шары склеивался, мы смогли остановить. Тележки большие сделали, на него штыри с Если первых мы роботами останавливали...» «Штук десять ПР нужно было, чтобы этот шар разбить. То тележкой проще. Разогнал, воткнул, а потом с гранатометов солдаты расстреливают и роботы. Плохо помню. Не спали тогда почти. Всё как в бреду. Мы все помаленьку спятили. Недавно только в себя начали приходить. После того, как один из роботов с нами заговорил. Мы же думали, что мы последние».